Глава 7. Варя. Мой класс, будущий второй а стоит кучкой среди других классов с табличкой, на которой моя фамилия. Очень умно. Теперь знаю, хоть где мои дети. Не придётся, как слепому котёнку тыкаться. Наверное, Оля постаралась. Доброе утро, класс. Здоровы с детьми. А Рядом стоит Ася, сложив руки на груди и с подлобья наблюдает за всеми, демонстрируя полную отстранённость и недовольство. Здравствуйте. Здороваются в разнобой. Их так много, что кажется, запомнить каждого нереально. Но ведь другие учителя запоминают верно. Меня зовут Варвара Дмитриевна. И если мы с вами подружимся, то 1 сентября встретимся в классе. Послышались шепотки. Вроде, судя по улыбкам и переглядываниям ребят, одобрительные. А ещё у нас новенькая ученица. Тяну руку и всё-таки выхватываю ладошку упрямицы. Это Ася. Прошу подружиться и не обижать. Подталкиваю девочку к классу, однако та упирается всеми возможными способами. Отпусти меня, лягушка, дергает руку Ася. А в толпе детей послышались смешки. Ну вот, всё, началось. Я покраснела как рак, но взгляда не опустила. Стоит этой банде однокашников только показать свою слабость, задавят. Детки в наше время бывают ужасно жестокие и изобретательные. Так, откашливаюсь, оставляя в покое новую ученицу. Хочет тут на весь мир? Пусть дуется. Ну что, ребята, давайте знакомиться. И наперебой на меня посыпались имена и фамилии, успевай только запоминать. После построения и сбора дальше по программе утренняя зарядка на свежем воздухе, которая переходит в полезный завтрак, на котором у меня на удивление быстро получается рассадить учеников по своим местам. Вообще класс мне достался спокойный и дисциплинированный, по сравнению с другими, за которыми я тоже мельком успеваю наблюдать. Потом полчаса на отдых, а дальше конкурсы и игры, совместные для всех классов, которые проводят старшие ученики. Учителя здесь только в качестве наблюдателей. Из моего наблюдательного поста прекрасно видно, как упрямая новенькая Ася не хочет ни в какую идти на контакт. Что с одноклассниками, что со старшеклассниками? Сижу на краю поляны и подбадриваю команды, хлопая в ладоши и болея за своих, не спуская взгляда с девочки с хвостиками, отошедшей в сторону и усевшейся под деревом. В душе неспокойно и просыпается жалость к малышке, но как пробиться через эту плотную броню недовольства, я пока не знаю. Потом дети проводят полчаса на спортивной площадке за занятием на различных снарядах. Здесь много времени уделяется физической культуре. Потом ребята расходятся по кружкам уже непосредственно в школе, а я, проводив своих по классам, отправляюсь в кабинет, где собираюсь немного перевести дух и посмотреть план на месяц. Вроде всё прошло более-менее спокойно, можно выдохнуть. Ася, удивлённо замираю на пороге. В кабинете на парте сидит девчонка. Когда она успела прошмыгнуть мимо меня? А почему ты не с остальными? Ведь я старалась держать её в поле зрения. С ней мне интересно? насупившись, отвечает Ася, грызя яблоко и беззаботно болтая ногами. Почему? искренне удивляюсь. Ведь то, чем здесь занимаются дети, не может не нравиться. Будь я ребёнком, моему восторгу не было бы предела от такого времяпрепровождения. Потому что. И всё. Никаких объяснений. Отворачивается, спрыгивает со стола, и усаживается на стол, теребя в руках книжку, напрочь игнорируя моё присутствие. Ась, вздыхаю и присаживаясь рядом за парту, решаясь пойти на сближение с колючкой. Давай поговорим. В ответ тишина. Нам придётся научиться общаться, гну свою линию. Я тебя всегда выслушаю, поддержу, что-то посоветую. Мне действительно важно знать, что тебе не нравится или кто тебя обижает пытаясь подобрать слова, чтобы не спугнуть ребёнка. Только не надо делать вид, что вы за меня переживаете, не глядя на меня отвечает Ася до ещёчки. А я смотрю на этот детский профиль и понимаю, что она ведь очень красивая девчушка. Если откинуть всё это с пессимизма и недовольства, ангелок просто. Большие зелёные глаза и тёмные длинные волосы почти до поясницы, аккуратные, кукольные черты лица пухленькие щёчки и взъдёрнутый носик. Она обещает вырасти красавицей. Правда, с таким характером ой, как будет нелегко. Хотя и скромницам, как я, живётся трудно. Постоянно приходится вылезать из своей раковины. Деньги мало, что значит в воспитании детей. Я не делаю вид и абсолютно откровенна сейчас с тобой, так что зря ты так. Поднявшись, направляюсь к своему столу. Мы какое-то время молчим. Ася просто смотрит в окно, а я изучаю документы, пока звенящую тишину кабинета не разрывает недовольное. Всем плевать, и маме с папой, и вам. Брошенные в сердцах слова малышки задевают. Смотрю на неё, но Ася снова занимается своим любимым занятием игнорированием. Нужно понаблюдать за ребёнком и поговорить с её дядей. Столько обиды и злости у малышки это плохо. Возвращаясь к плану мероприятий. И только сейчас натыкаюсь на запланированный на следующую неделю поход в лес с ночёвкой в обществе родителей. Программа рассчитана на сближение ребёнка с природой и единение с семьёй. Да, уж этим деткам с такой школой можно только завидовать. Вскоре звенит звонок, и в класс врывается толпа детворы. Тут же начинается галдёж. Ученики носятся, спорят, что-то увлечённо обсуждают. И я лишь мельком успеваю ухватить момент, где Ася толкает девочку к ней подошедшую и что-то говорящую. "Ася!" восклицаю я и направляюсь к схватившимся уже девочкам. "Что случилось?" разнимаю их, оттаскивая друг от дружки под взглядами притихших одноклассников. Она первая начала. Тут же девчонка ткнула пальцем в Асю. Она заявила, что это её место. Пусть другое ищет, раз здесь занято. Тут же выдает тираду маленькая бандитка, насупившись. Воинственный взгляд и сжатые в кулачки ладошки. "Тебя как зовут?" обращаясь к ученице, присаживаясь на корточке. "Лена", дует та губы. "Лен, можешь садиться где свободно. У нас не урок". Подталкиваю ее к свободному месту, но та, оказывается, не менее упрямой, чем Ася. Я хочу на свое место, сказала, как отрезала. Ну что ж, Варя, как говорится, начинается